«Ага, особливо, если с травленными портретами», — согласился Воронцов. «Сейчас как рванем, аккуратно миллион, если по десять тысяч за памятник считать». Дойдя до глубины в пятнадцать метров, решили, что хватит. Отбойными молотками подровняли стены, выложили из готовых бетонных панелей пол, стены и три этажа перекрытий. Обшили изнутри пенопластовыми щитами и вагонкой, проложили водопроводные трубы к ближайшему ручью и вывели за обрыв канализацию. Получились трюм и машинное отделение. В них установили три 500-сильных дизель-генератора, емкости на 50 тонн соляра, аккумуляторы от подводной лодки. Выше хватило места для складов, мастерских и стационарного поста управления СПВ. Работали, разумеется, как хорошие армянские шабашники, часов по 16 в сутки. И не потому, что было куда спешить, а от веселого трудового азарта, от непривычного ощущения, что работают для себя, от желания как можно скорее увидеть свои мечты и планы, воплощенными в реальность. К этому времени Левашов прямо между деревьями натянул медные шины, подвесив их на многозвенных фарфоровых изоляторах, по углам установил медные же параболические отражатели и получилась третья по счету репликационная камера размером как раз товарный вагон. Теперь он мог воспроизвести в ней все что угодно, вмещающиеся в эти габариты». «Ну, а если бы что-нибудь там все же не поместилось, камеру можно было раздвинуть и еще». «Дожили, наконец», — сказал Шульгин, когда они сидели у костра за вечерним чаем. «С детства я коммунизм именно так и представлял. Правда, последнее время начал несколько разочаровываться». «Последнее время это как?» — с интересом спросил Новиков. «А вот как Олимпиада началась?» тогда и понял что поспешил никита сергеевич посмеялись хотя и не весело потом берестин показывал свои чертежи и эскизы наибольшее впечатление произвел акварельный рисунок на котором янтарно светился свежим деревом трехэтажный боярский терем казалось снова вервернулось детство с учебниками родная речь на кремовой трофейной бумаге в которых царь Салтан, работы Билибина, выходил на крыльцо такого же свежесрубленного дворца. «Оно, конечно, плагиат», — выразил общее мнение Шульгин, «но смотрится здорово. Знать бы еще, кто это может воплотить». «Есть кому», — ответил Левашов, до сих пор стойко хранивший в тайне свою идею. «У меня на Селегере...» проживает великолепный плотник и столяр дядя коля обакшин попивает как водится но мастер топором сейку починит давайте я с ним переговорю он артель соберет из-за приличное вознаграждение чего хочешь сладит а как же спросил новиков да элементарно я ему вкручу скажем так строим писательский дом творчества «На машине ночь покатаю по лесным дорогам и сюда. При хорошей зарплате и чарке в нужное время им любая география с астрономией до фени. А хоть бы что, все равно ему никто не поверит». «Ну, раз так, действуй. Только сначала нужно материал заготовить. Что ж, при них машину включать будешь?» «Тоже не проблема. А сколько? Ты считал, Леша?» до кубов триста надо». Причем желательно бревно метров двенадцать в длину и толщиной полметра, и чтоб дубовое, да хоть палисандровое, сказал Левашов и пошел листать справочники, чтобы выяснить, какая фирма и где располагает запасами нужного строевого леса.